Глава пятнадцатая «Уже? Так быстро?» — удивилась я, воззрившись на Хока. «Ага», — кивнул мой новый лохматый друг довольно щурясь. «Ройс быстро сработал», — хохотнул он. «Знала бы ты, что этот адепт о тебе наговорил». «Расскажешь?» — с надеждой поинтересовалась я. «Не-а», мотнул головой он. «Сама скоро обо всём узнаешь. Вот ведь интриган». И мы вышли в общий холл Академии Смерти. Адептов тут была тьма тьмущая, и каждый в форме своего факультета. Удобно, никогда не потеряешь, где твои товарищи. Сперва воцарилось гробовое молчание, а затем со всех сторон начали раздаваться шепотки. Кто-то подозрительно косился в мою сторону, кто-то указывал пальцем, кто-то с презрением во взгляде смотрел на меня и с ужасом на кота, а мы идём молча. «Кот гордо», а я чуть вжав голову в плечи. «Ну, не привыкл я к такому вниманию». «Вот эти», — кивнул Хок на небольшую группу девушек, — «ведьмы». «У них форма тёмно-бордовая, а на нашивке изображено дымящееся зелье во флакончике». «Эти», — указал на адептов в тёмно-зелёной форме, — «некроманты». «У них изображён череп на нашивке. Вон там, у дальней стены в белой форме, стоят целители». «Рассказывал котик, пока мы шли через толпу опешивших адептов. «У них там растения на нашивке. В серой — боевики. С одним из них ты уже встречалась». «Ройс». Чуть сведя брови к переносице, фыркнула я, из-за чего близстоящие адепты в ужасе шарахнулись в сторону. «Так... И чего же этот, мягко говоря, невежливый парень по имени Дэниел Ройс успел про меня наболтать такого?» «Дальше вон те, что смотрят на нас, как на неведомых чудовищ», — хохотнул хранитель чуть скале зубы. «Это проклятийники. Как видишь, у них чёрная форма с руной на нашивке». «А вон те...» — махнул лапкой кот, что бледные и словно загнанные доходяги. «Это...» Он сделал многозначительную паузу, глянув на меня. «Неужто это и есть артефакторы?» Изумилась я, глядя на чуть бледных ребят в такой же форме, как и у меня, тёмно-синий. «Верно. Вот это твои собратья по несчастью э э по учёбе», — немного оговорился Хок, но я заметила. «Чего это? По несчастью?» — поправляя сумку на плече, поинтересовалась у него. Ещё одна группа адептов, видя моё телодвижение, шарахнулась в сторону. «Сама узнаешь», — ухмыльнулся кот. «Ты лучше погляди, как на нас все смотрят». Хм, и правда. Все, кто сейчас находился в общем холле Академии, теперь молчали и опасливо косились на нас. Хотя нет, нашлись несколько адептов, которые, стоя особняком, о чём-то тихо-тихо перешёптывались, всё время показывая на нас с котиком пальцами. Интересно, о чём это они? И словно услышав мои мысли, Хок хохотнул. «Ха!» — усмехнулся Хок. «Ведьмы обсуждают твои клыки, и скольких ты ими загрызла». «Чего?» – воскликнуло так, что эхо пронеслось по всему холлу. Парочка адептов повторили мой вскрик, хватаясь за сердце. Ещё парочка резко побледнели. А вон та, светленькая девушка в чёрной форме, кажется, сейчас упадёт в обморок. А, нет, обошлось, устояла Вернее, ей помогли устоять и не упасть на пол. О, а теперь целители начали обсуждать твою невероятную силу, с которой ты ребят ломаешь, когда хочешь сожрать. — веселился хранитель, довольно щурясь и чуть светясь. — Кого ломаю? Кого сожрать? — удивлённо воскликнула уставившись на ребят в белой форме. Те, что-то оживлённо обсуждая, разом замолчали, моментально становясь пепельно-бледными. Как раз в тон своей ученической форме. — А ещё, Дариночка, — специально громко, чтобы все услышали, — произнёс Хок. — Тут у нас выбор-то большой. Адептов много так что можешь развлекаться, как душе угодно. Хочешь на одном эксперименты проводи, хочешь на другом — целители всех подлечат». Снова раздался вскрик, но уже с другой стороны. Мертвенно-бледные адепты дружненько сделали пару шагов назад, еще больше расступаясь передо мной и хоком. «Слушай, а давай их чуточку посильнее шокируем, а?» — заговорщически прошептал хранитель, с надеждой во взгляде, обернувшись ко мне. Что-то меня не устраивает, как они реагируют. Мало шока на лицах, непорядок. А как? Склоняясь к котику и запуская руку в его пушистую шерсть, поинтересовалась я. Ну, очень уж мне захотелось потрогать котика, почувствовать его поддержку, да и самой немного успокоиться. И вот тут началось. Она его трогает! Раздался испуганный и одновременно благоговейный шепот, правда, очень уж громкий, одного из адептов. «Она ещё жива!» — восторженные некроманты. «Кто она такая?» — боевики. «Она не боится Хока?» — целители. «Она сумасшедшая!» «Так, кто это сказал?» «На опыта её!» — воскликнула одна из ведьм, которая ближе остальных оказалась ко мне. «Чего?» «Кого это на опыты Меня, что ли?» «Ах ты, зараза, потлатая!» И так я на неё зыркнула, что она шарахнулась в сторону, снеся с собой парочку студентов. А затем, рухнув на пол и бледнее, как моль, в шустром темпе начала отползать от меня подальше. Только пятки сверкают. ахок Хок идёт и веселится, зараза мохнатая. А я слышала, что у неё ещё и хвост имеется, и копыта, и... Раздался голос уже другого адепта. Ага, чёрная форма с руной на нашивке, значит, проплетейник. Я тебе что, корова, что ли? «Хвост, копыта, может, ещё и рога на голову приделать?» Прорычала уже натурально злясь. Пара адептов от моего рыка рухнули в обморок, повалив за собой ещё нескольких более стойких ребят. «Чу-чур чу меня!» Начала заикаться та, что в тёмно-бордовой форме. «Кажется, ведьма». Кровь отхлынула от лица, и девушка рухнула в обморок. «Слушай, Хок», — обратилась к коту, «я вот сейчас реально так разозлюсь». Уж точно кого-нибудь загрызу. И иду, решительная такая, кот смеётся, виляя хвостами и сияет точно новогодняя ёлка. Адепты снова дружно сделали шаг назад, почти вжимая своими телами в стены. «Дарин, а давай ты за мной погонишься, а я от тебя убегать стану, а? Пусть у них у всех челюсти поотпадают от шока!» Тихонечко предложил этот махинатор интриганистый. «Скажи-ка». Подозрительно сощурилась я, глядя на него. «Мне вот интересно, а ты случайно не причастен к тем слухам, что обо мне тут ходят?» «Кто? Я? Да ты что, как я мог?» Натурально удивился он. Вот только я не поверила, уж больно мордочка довольная и взгляд хитрый. «Хок!» Медленно протянула, снимая сумку с плеча и зажимая её в руке. «Ну так, на всякий случай, а то мало ли...» «Ой!» — наигранно заозирался он по сторонам, не обращая на меня внимания. «Мне, кажется, бежать нужно, что-то дело накопилось». «Хок!» — взвизгнуло так, что уши чуть не заложило. Кто-то в очередной раз упал в обморок, повалившись на тех, кто уже валялся на полу, протирая своей формой пол. Кто-то попятился назад, но не удержался и рухнул прямиком на пятую точку. А затем, вставая на карачки, шустро начал улепётывать отсюда подальше. «Ой, пора мне, пора!» — воскликнул кот. «Ах ты, зараза, мохнатая! Так это ты всё устроил!» Воскликнула я, замахиваясь на Хока своей ученической сумкой. Котик, хохотнув, резво подпрыгнул и побежал к лестнице, ведущей наверх. Адепты, разом охнув от невероятной картины, убегающий дух-хранитель и гонящаяся за ним девушка с сумкой наперевес, теперь уже капитально шокировались. Никто не остался равнодушным. «Я тебе сейчас уши надеру!» Кричу, погнавшись за ним, отмечая краем глаза, как штабелями укладываются студенты Академии Смерти. «А ты сперва догони!» – кохочет Хок, удирает меня. «Хвост откручу! Каждый!» Ещё одна группа ребят свалилась в обморок. Единственные, кто остался спокойно стоять на месте и лишь удивлённо приоткрывать рты да моргать глазами блюдцами – это артефакторы. Стойкие ребята, уважаю. Кажется, я с ними сработаюсь. Но мне, правда, сейчас не до них. Нужно догнать хранителя и провести с ним воспитательную беседу. И вот бегу я, значит, за котиком, а адепты, ну, большая их часть, укладываются нестроенными рядами вдоль стеночки. В обмороки падают, бедолаги. Кто-то, чуть ли не белее мела, уползает на карачках, всё время оглядываясь. Кто-то из ребят пьёт какие-то зелья, как я подозреваю, успокоительные. А кое-кто, не веря увиденное, роняет челюсти на пол и так и стоят, замерев, как истуканы. Хок! Кричу я, пытаясь догнать котика, весело удирающего от меня и светящегося всё ярче и ярче. «А ну стой!» «Вот ещё!» — кричит он в ответ, оглядываясь на меня и хитро скались «Делать мне как будто больше нечего». А со всех сторон и слышно, что... «Она смерть хочет прибить! Чудовище! Она даже хранителя не боится! Кто она такая? Что за новый вид? Нужно изучить её!» И снова «На опыты!» «Вот ведь исследователи, блин!» Вот так, догоняя Хока, мы с ним и удалились из холла Академии, оставляя позади себя более чем шокированных студентов. «Всё, Дарин!» — смеясь остановился кот. «Нас больше никто не увидит». «Ах ты!» «И сумкой как тресну!» Вот только промахнулась, Хок резво отскочил, снова смеясь. «Да ничего я не говорил!» Веселится он, прыгая с места на место, словно маленький котёнок, только очень уж большого размера. «Это всё Ройс, честно!» «А я тебе не верю!» «Ну и зря!» – смеётся он, довольно прядая ушками и виляя хвостами. «Тогда почему сразу не сказал, что не причастен?» Подозрительно сощурилась, глядя на него, но уже не пытаясь треснуть сумкой. «Чтобы посмотреть, как все удивятся, когда ты мной погонишься!» Захохотал кот, начав светиться ещё ярче. Только теперь свет был не голубоватым и холодным, а каким-то другим, более нежным. И даже кажется тёплым, немного фиолетовым. Как интересно. С чего бы это? И что? Подбоченилась. Посмотрел? Понравилось? Да. Довольно кивнул он, посмеиваясь. Правда, ожидал чуть другой реакции, более яркой. Но и так сойдёт. О, давно я так не веселился. Здорово. Словно вернулся в то время, когда ещё котёнком был. Рада за тебя. Буркнула недовольно. А вот мне что-то не очень было весело. Но вот зачем всё это было? Для чего? Повесила сумку обратно на плечо. «А для того, девочка, — посерьёзнел кот, — что теперь одна половина студентов будет бояться тебе до дрожи в коленях, а другая станет искать твоего расположения. Но никто, слышишь, никто уже не будет смотреть на тебя с презрением или высокомерием. Они теперь несколько раз хорошенько подумают, прежде чем попытаться тебе обидеть или как-то задеть. Так вся эта погоня за тобой было просто представление?» «Спектакль для адептов, чтобы они видели, что я тебя не боюсь?» — ухмыльнулась я. «Да», — кивнул он, — «что ты не боишься самой смерти, Дарина. Ты же помнишь, какие слухи обо мне по Академии ходят?» «Так что всё, что они видели, лишь на пользу тебе будет. И эта девочка, поверь мне на слово, дорогого стоит. Никто теперь тебя не посмеет обидеть, даже когда меня не будет рядом». И он довольно ухмыльнулся. «Спасибо». Теперь, поняв задумку котика, улыбнулась и сама. Подошла поближе и, присев на корточки запустила руки в светящуюся мягким тёплым светом шерсть, начав поглаживать Хока. Он заурчал, сощуриваясь от удовольствия. Сзади нас кто-то, вскрикнув, повалился в обморок. «Так», — хохотнул хранитель, «давай-ка мы отправимся в аудиторию, а то, подозреваю, из-за нас и так немало адептов опоздают на занятия». «Идём», — согласилась с ним, выпрямляясь во весь рост и мы двинулись с ним дальше, оставляя позади себя бессознательно лежащего на полу адепта факультета целителей. А как я поняла, что он целитель, так ведь форма-то белая, так что пусть себе валяется. До аудитории добрались довольно быстро, но прежде чем войти туда, Хок напутственно произнес. «Ты помнишь, что у профессора Орника нужно садиться на средний ряд? Не говори лишнего, и тогда проблем у тебя с ним не возникнет». Вполне вероятно, что он тебя даже и замечать-то не будет». «Поняла», — кивнула, внимая наставлением кота. «Ну все, девочка, удачи тебе», — улыбнулся он, растворяясь в воздухе. А я, шумно выдохнув, открыла дверь и вошла в кабинет профессора. «Ну что ж, вот и начался мой первый учебный день в Академии Смерти».